так ты поможешь ей разобраться. Хотя бы в общих чертах. Мне кажется, она довольно быстро схватывает. — Хорошо. — А что мне остается? — подумал Дима. — Большое тебе спасибо, Дмитриевский. Ты меня очень выручил, — официально сказал Николай Палыч и пожал Диме руку. Рука у классного руководителя была горячая и влажная, как горчишник. Выйдя из класса, Дима незаметно вытер ладонь о штаны. Потом поднялся на второй этаж и заглянул в компьютерный класс. Там довольно громко гудя клубились школьники с третьего по одиннадцатый класс. В основном мальчики. Справа у стены рвались какие-то боеприпасы, и раздавался разочарованный вой проигравших. Дима поморщился, вспомнив игру «Победитель». У окон сразу на четырех компьютерах молодой преподаватель учил пяти шестиклассников делать простенькие анимешки. Сразу у входа серьезная очкастая старшеклассница оформляла реферат по истории Отечества. Представив посреди всего этого себя и Таю Коровину, Дима отрицательно помотал головой и тихонько закрыл за собой дверь. По дороге из школы Дима достал мобильник и набрал номер Антона Каратаева. Александра Сергеевна считала, что разговаривать по мобильнику на ходу — это вульгарно и демонстративно. Дима, напротив, находил это удобным и экономичным с точки зрения времени. Но все-таки и в точке зрения Александры Сергеевны что-то было. Человек, идущий по улице и во всеуслышание, обсуждающий свои дела. Можно, в конце концов, позвонить и из дома. — Здравствуй, Антон. — Здравствуй, Дима. — Скажи, пожалуйста, у тебя есть домашний телефон Коровиной? — Коровиной? У меня нет. — И даже не скажу тебе, у кого есть. Она, похоже, сама всем звонит, если нужно. — А, вот! — — Попробуй позвонить Игнатьеву, может, он знает. Они в последнее время как-то закорешились? — Спасибо. Извини за беспокойство. — Пустое. Привет. — А Игнатьев это у меня телефон откуда возьмется? Что мне с ним? — Закорешились они, понимаешь ли, — пробормотал Дима себе под нос. «Дима, ты потерял телефон Таисии?» — спросила Александра Сергеевна. Она сидела в кресле и специальной расческой расчесывала длинную шерсть фаины. «Тогда возьми у меня в коричневом ежедневнике, который лежит на тумбочке возле кровати, на букву «Т». «А у тебя-то он откуда взялся?» — не слишком вежливо осведомился Дима мы с таисей обменялись телефонами после взаимно приятного знакомства я лично нахожу это естественным а ты нет я тоже в самом деле что может быть естественнее проворчал дима вынося в гостиную или стая большую книгу переплетенную в тесненную кожу Записав Таин телефон в свой мобильник, Дима ушел к себе и твердо решил, что никому звонить он не будет. Пусть Николай Павлович думает, что ему жалко. Или пусть ее кто-нибудь другой учит работать на компьютере. Например, Игнатьев, с которым тая, видите ли, закорешилась. А чтобы никто ничего не подумал, он и сам может в этой Олимпиаде больше не участвовать. Зачем ему это вообще, если как следует подумать? или заболеть, например, животом.